«Прошу прощения за то, что так вел себя во время нашей последней встречи. Я был очень пьян, как вы, конечно, не приминули заметить, и совсем потерял голову под влиянием ваших чар. Перечислить каких?» Глаза у нее вдруг наполнились слезами. Ей хотелось скинуться на постель и рыдать, безудержно рыдать. Он не изменился, ничто не изменилось».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 Вы довольно быстро опозорили бы ее, если бы мисс Мелли умерла. У меня даже дух захватывает при мысли о том, как быстро вы бы со мной расстались. Уйдете вы или нет? Да, я ухожу. Я и домой-то вернулся, чтобы только сказать вам это. Я уезжаю в Чарльстон и Новый Орлян, и... Словом, это будет долгая поездка. Я уезжаю сегодня... «О, и забираю Бонни с собой. Велите этой дуре Присси уложить ее вещички. Присси я забираю тоже. «Вы не увезете моего ребенка из этого дома. Это и мой ребенок, миссис Батлер. Едва ли вы станете возражать, чтобы я отвез ее в Чарльстон повидаться с бабушкой».